Я буду откровенен. Сядьте рядом, слушайте. Я женился, когда мне было 25 лет. По любви? Вы ее любили? Страстно? Страстно? Да, не так, как вас сейчас. Это было другое чувство. Я любил в ней не ее индивидуальность. Она бесцветна, как большинство женщин, а мою любовь, мои мечты. И я был счастлив в первые два года, потому что она тоже любила меня. Опять-таки, не мое «я», которого она не знала и не стремилась узнать, Как большинство женщин она любила во мне мужчину, тот новый мир, который я ей создал. Мы жили рядом, не зная друг друга, у нас родился сын, через год он умер от воспаления мозга. Маня, если я вам скажу, что я страдал и плакал, вам это будет чуждо и дико. Что значит смерть ребенка для вас? И дай бог, чтобы это самое жгучее горе жизни прошло мимо, не опалив вашей души. После него наша жизнь похожа на сад, сломанный бурей». Одни цветы поднимутся, другие зацветут еще ярче. Многие остались нетронутыми и радуют глаз. Но есть деревья, расщепленные бурей. Есть деревья, обожженные грозой. Ничто не вернет их к жизни, и забыть о них нельзя. Маня тихонько придвигается и кладет голову на его плечо. «У меня есть дочь. Когда-нибудь она вырастет и будет, как вы, жадно тянуться к счастью. Я не хотел бы дожить до этой минуты, впрочем...» Мне нечего сокрушаться, на мою долю судьба отмерила скупо и годы и радость. Маня, милое дитя мое, вы никогда не должны меня бояться, чтобы дурного вам не говорили обо мне. Вы созданы для радости, для материнства, для полнозвучных переживаний, и счастье ждет вас, но не со мной. Вы от меня отрекаетесь? Широко открытыми глазами она глядит в его лицо. Случалось ли вам, Едучи в курьерском поезде, видеть на какой-нибудь крохотной станции маленьких незаметных людей в кокардах, телеграфисты, начальники станций. Нет? Вы их не замечали? Поезд мчался, огни его гасли. Станция тонула опять во мраке, и все уходили спать. Но они, эти незаметные люди, рыдали быть может, грызли подушки. Они видели мельком в окне ваше личико, и оно разбудило их мечты. И жгучая зависть к недоступному и далекому отравила надолго их душу. Так и я, когда вы забудете меня с другим. Никогда, боже мой, Марк, это невозможно. Ну хорошо, я скажу иначе. Когда горе постучится в вашу дверь, и жизнь покажется вам в тягость, позовите Штейнбаха. Не говорите так, мне страшно. Не знаю почему, но мне страшно и жаль вас. Милый Марк, почему же вы один, где ваша дочь? «Дитя мое! У меня тяжкая наследственность. Я это узнал слишком поздно. Меня обманывали с детства, желая создать мое счастье, надеясь обмануть судьбу, но когда я открыл эту тайну, я понял, что, женившись, совершил невольное преступление, такие, как я, не должны иметь детей. Я расстался с женой, я дал ей княжеское состояние и свободу, но она не хочет и не умеет ею пользоваться. Отнять ребенка у нее я не имел права и не желал» теперь вы знаете все». Глубокая тишина наступает в комнате. Прижавшись к груди Штейнбаха и обняв его голову, Маня целует его брови, и горячие слезы обжигают его лицо. Святые слезы сострадания. «Маня, что это значит? Объясни ради Бога, ты опять была у него?» Вера Филипповна затворила дверь спальни, но Соня все-таки входит и останавливается у окна. Она бросает мельком взгляд на зацепеневшее лицо Мани, на жалкое лицо матери и отвертывается. «Ведь это скандал, Маня. Сплетни растут. Чем их остановишь, если узнают ли загубы и галаганы? Ведь ты никогда не подымешься в их мнении. И на нас это бросает тень. Точно мы тебя сводим. Фу, боже мой!» Она берется за голову, вся красная. «Какими глазами я взгляну на твоего брата, если что-нибудь выйдет?» «Еще счастье, что муж этого не знает, только Федя, но даже Федя, а ты знаешь легкость его взглядов, и тот тебя осуждает». «Дядюшка», — быстро спрашивает Соня, — «да, дядюшка, это он вас видел, и он настаивает, чтобы этому положить конец. Брось кокетство, Маня, оно тебя погубит». «Кокетство?» — что-то в голосе Мани заставляет Соню оглянуться. «А как же назвать твое поведение? Что он тебе, этот самонадеянный, развратный жид?» Вера Филипповна вдруг теряет самообладание, вспыхивает и топает ногой. «Молчи, молчи! Тебе какое дело? Я не с тобой, кажется. Я с Маней говорю. Мне за тебя стыдно, мама. Сделай одолжение, вот еще новости!»